двадцать 22. Роддом у кладбища. Я нажал кнопку один раз. Звонок отозвался внутри квартиры далеким дребезжанием, словно будильник, когда суешь его под подушку, чтобы не мешал спать во время каникул. Дверь почти сразу открыл Мотя. Видимо, шакалил на кухне. Он стал еще толще и держал в руках свое любимое питание. Батон за 13 копеек разрезанные вдоль и густо намазанные внутри маслом с вареньем. Когда Мотя складывал половинки вместе, начинка лезла наружу, и он ловко слизывал длинным языком сладкие потеки. — Ого! что туалетный фустовой явился! Заходи! — проговорил толстяк жуя. — Где же ты был, чертушка? Три дня бутерброды с икрой и севрюгой жрали, а пухли. — Нед-то из рейса привез. — Если бы я знал, что ты зайдешь, оставил бы. Теперь только через две недели. Он в Хабаровск утром отъехал. Обещал омуля копченого притаранить. — Мы тоже уезжаем, — значительно сообщил я. — Знаю. Башашкин, как со службы прибежал, чемоданы складывает. Моти заинтересовался моей авойской. Маску купил? — Ага. — А трубка у тебя есть? — Конечно. Ласт вот только нет. «Без ласт на море делать нечего», — согласился обжора, зубами отрывая от батона огромный, сочащейся маслом с вареньем кусок. «А в кульке у тебя что, риски?» «Рыбий корм». «Не ем. Пробовал? Редкая дрянь. А ты чего сегодня, как попугай, вырядился?» «Маман заставила. Предки это умеют. Сергей Дмитриевич дома?» «Нет, в поликлинику потащился. Давление подскочило. А что?» — Ничего. Новой марки ему хотел показать. — Покажи мне. Они несъедобные. Хо -хо -хо -хо — Хо-хо-хо-хо! По — по-оперному захохотал Мотя. На шум из комнаты выглянул дядя Юра. Он был в голубой майке, синих форменных галифе на подтяжках и сапогах. — Заходи, Пцироха. Не слышал твоего звонка. — Башашкин, ты отвальную давай собираешься? спросил толстяк с набитым ртом. Вчера же весь вечер киряли с твоим родителем. Отдыхай. Так это ж вчера, а сегодня можно было бы и торт на прощание выкатить. Кочумай. Надо собираться. Понедельник день тяжелый. Все равно тортик мог бы купить. Мимогум ушел. Там теперь объявление висит. Какое еще объявление? Жир трест закрыт на учет. Жмот! Засмеялся Мотя и, переваливаясь как гусь, удалился к себе. На шутки про свою толщину он не обижался, даже наоборот ценил наиболее смелые и оригинальные. Комната Батуриных, по размеру она меньше, чем наше в общежитии, располагалась у входной двери, почти напротив кухни и туалета. Раньше левый угол с окном был отгорожен трехстворчатой ширмой с зелеными китайскими драконами. Там стояла кушетка бабушки Елизаветы Михайловны, мамы дяди Юры. Она всегда ходила в длинной темно-синей юбке и белой ажурной блузке с брошью, усыпанной зелеными камешками. В байковом халате я видел ее раза два, когда она уже болела. За шелковой загородкой помещалась также этажерка со старыми книгами, а на стене висели дореволюционные снимки. Усатый солидный господин в пальто и котелке, строгая дама в шляпке и пенсне и молодой военный с аксельбантами. Когда я впервые очутился за ширмой бабушка елизавета михайловна объяснила мне что господин и дама это ее родители а молодой офицер старший брат погибший на германской войне а где же дядин юрин папа спросил я по малоецву не понимая что отцы бывают не у всех детей он тоже погиб на германской нет на великой отечественной нет попал под трамвай Ужаснулся я, вспомнив печальную участь моего деда Тимофея. «Да нет же!» — нахмурилась она. «Тебе еще рано знать!» «Не приставай к Елизавете Михайловне!» — всполошилась тетя Валя. «Ничего-ничего! Слишком любознательный ребенок!» В позапрошлом году бабушка Елизавета Михайловна умерла во сне, как сказали врачи, от обострения хронических заболеваний, а попросту от старости. Умерла наварив накануне большую кастрюлю грибного супа, в чем взрослые усмотрели некий тайный смысл. «Я спрашиваю, Елизавета Михайловна, куда нам такую лохань? Скиснет?» — рассказывала на поминках тетя Валя. «А она мне...» — «Не скиснет, Валенька. Выставишь на черную лестницу, там всегда холодно. Будешь, Валюша, кушать и меня добрым словом вспоминать». «Как в воду глядела покойница!» С грустным пониманием кивали гости. Хоронили ее в Лефортово, на немецком кладбище, где много ангелов из белого мрамора и надгробий с ятями. Собралась какая-то неведомая родня, о существовании которой я даже не подозревал. Мужчины были в темных костюмах и галстуках, а женщины — в черных длинных платьях и шляпах с вуалями. Оказывается, есть люди, у которых в шкафу, кроме выходного наряда, Всегда на готове специальная одежда для похорон. А вот заметавшейся Лиде пришлось занять темный газовый шарфик у Серафима Николаевны. Пришли три седые интеллигентные старушки. «Гимназические подруги!» — шепнула тетя Валя. В старой, прожавевшей ограде, на краю свежей ямы, выселся пузатый гранитный памятник с непонятно откуда взявшейся фамилией фон Таубы, А имя Карл было написано с твердым знаком на конце. В гробу бабушка лежала такая же строгая, как при жизни, в своей темной юбке и самой лучшей белой блузке, но без броши. Ее оставила себе тетя Валя на память. После того, как все попрощались, я спрятался за спинами и не стал целовать мертвый лоб. Могильщики заколотили крышку длинными гвоздями, а потом на веревках ловко опустили гроб прямоугольную яму с ровными отвесными краями и лужей на дне как и остальные я бросил туда комок глины и подумал если умерший человек чувствует что его зарыли в землю это ужасно но если он вообще ничего теперь не чувствует это еще ужаснее когда выходили из кладбища лида показала на больничное здание сынок а ведь ты там родился я родился на моросейке На Моросейку тебя из роддома привезли. Молодой человек. Это до революции детей рожали дома с помощью повитух, а потом советская власть построила родильные дома, ласково объяснила одна из гимназисток и погладила меня по голове. — А где погиб муж бабушки Елизаветы Михайловны? — ни с того ни с сего спросил я. — Она тебе разве не сказала? — как-то странно глянула на меня старушка. — Нет. — Значит, не сочла нужным. Поминки помог организовать Нетто. Вытащили в коридор три обеденных стола, разложили, приставили друг к другу, а сверху застелили крахмальными скатертями с серыми штампами «Казан ЖД». Собрали со всех комнат стулья, тарелки, рюмки, вилки, стаканы, чашки. Перед каждым пришедшим на поминки поставили тарелочку с вареным рисом, посыпанным изюмом. Утю, Закуски было вдоволь. Алька постарался. Три блюда заветрившихся бутербродов с сыром, колбасой и ветчиной. Масло лежало желтыми общепитовскими кубиками. В двух лоханях принесли лиловый винегрет и салат оливье, заправленный ледяным майонезом с укропом. Посередке красовался здоровенный запеченный судак, обложенный жареной картошкой и зеленым горошком закусывали солеными огурцами, рыжиками и маслинами, странными, глянцево-черными ягодами, угорько солеными на вкус. Пока гости говорили длинные и добрые слова о покойнице, Мотька сожрал под шумок пол рыбины. Сергей Дмитриевич назвал внука собакевичем, а Нетта, надавав прожорливому сыну подзатыльников, выгнал из-за стола, но тут же возместил утрату котлетами по-киевски — похожими по форме на маленькие подводные лодки. Там, где у субмарины должен быть винт, из котлет торчали ажурные бумажки, прикрепленные к куриным косточкам. «Чистый метрополь!» — оценил широкий жест соседа Башашкин. «Москва-Казань!» — уточнил директор вагона ресторана. Гимназистки ели мало, пользуясь столовыми ножами. Они едва пригубливали вино, и с некоторым недоумением смотрели на дядю Юру, который с Алькой и Тимофеевичем, не мешкая, накирялись. Нетто стал громко рассказывать еврейские анекдоты. Гости осторожно слушали и смеялись, особенно Софья Яковлевна. Но больше всех удивил Георгий Максимович. Дело в том, что Злата Яновна, вскоре после того, как я стоял возле уборной на часах, получила улучшенную площадь в новом доме на Шабловке. Шептались, не обошлось без помощи Семена Миграновича. Как-никак, главный бухгалтер оборонного завода. В ее комнате какое-то время был общий склад рухляди, макулатуры и пустых бутылок, а потом туда вселился Георгий Максимович Капустинский, пожилой, совершенно седой и молчаливый гражданин с железными зубами. Как я понял из разговоров взрослых, он долго работал на Колыме, и ему, наконец, разрешили вернуться в Москву. Но въехал он в комнату не один, а с молоденькой, такой же немногословной девушкой Дашей. Сначала подумали дочь, оказалась жена, причем законная. Дядя Юра объяснял небывалую разницу в возрасте тем, что на Колыме новый сосед, считай, 20 лет обитал, как Робинзон Крузо, без всяких там женщин. Он только вкалывал, а по части расхода супружеских боеприпасов ему, в сущности, еще и 30 не исполнилось. В этом смысле Даша для него, можно сказать, ровесница. Я, конечно, ничего не понял, но расспрашивать не стал, подозревая, что за уточнение на эту тему можно получить по лбу, как за бобрик Златы Яновны. Георгия Максимовича тоже позвали на поминки. Хотя он не так долго общался с бабушкой Лизой, она почему-то очень к нему хорошо относилась, всегда угощая своими пирогами все поминки он сидел молча не пропуская ни одной рюмки даша пыталась отставить его лафитник в сторону но он так посмотрел на молодую жену что она смутилась и покраснела когда дело шло к концу и пили чай с тортом сюрприз капустинский налил себе в чашку одной заварки жадно хлебнул а потом ни с того ни с сего тяжело поднялся со стула и жалобно затянул я помню тот ванинский парт И крик парохода угрюмый, Как шли мы по трапу на борт В холодное мрачное трюмы. Он пил долго, с надрывом. Когда пересыхало во рту, пил черный чай. Его лицо стало багровым, А на лбу вздулась фиолетовая жила. Все слушали молча, уставившись в стол. Нетта наклонился к башашкину и шепнул. — Смотри-ка, наш сиделец до сих пор чеферит. Но дядя Юра отмахнулся. Он с осунулся и плакал, вытирая слезы клетчатым платком. — Будь проклята ты, Колыма, что прозвано черной планетой, сойдешь по неволе с ума, отсюда возврата уж нету. Закончив песню, Георгий Максимович пошатнулся, и Даша, как санитарка, подставив плечо, увела его в комнату. После неловкого молчания Сергей Дмитриевич предложил, не чокаясь, выпить за Михаила Генриховича. — А кто это? — спросил я тихо тетю Валю. — Папа, дядя Юры, муж Елизаветы Михайловны. Когда расходились, старый инженер расщедрился и подарил мне вскрытый конверт с тремя одинаковыми бельгийскими марками. Одну я оставил себе, а две другие выменял у Пархая Кению, Таганьику, Уганду. Три страны, одна марка. Большая редкость. Ширму с драконами после поминок забрал себе на память Нетта. Вскоре исчезла и кушетка, осталась только этажерка, и на ней год стоял кладбищенский фотопортрет бабушки Елизаветы Михайловны с черной ленточкой, перетягивающей угол снимка. Теперь на полке выстроились по росту мраморные слоники, которых покойная терпеть не могла. Там, где она обитала в тесноте, но не в обиде, уместились холодильник обширон, тумбочка с огромным телевизором Темп, а на широкий подоконник водрузили магнитофон комета. Когда я вошел, он громко играл любимый башашинский джаз, отчего дядя Юра и не услышал мой звонок. В комнате Батуриных мебель стоит в притирку. Обеденный стол упирается в сервант с горкой. К второму подоконнику. Забитому цветочными горшками примыкает полированный гардероб, и если открыть створку, то окна уже не видно. Между шкафом и полутораспальной кроватью втиснуты тонконогая радиола Ригонда и высокий торшер с розовым абажуром, похожий на фламинго из журнала «Вокруг света». Когда я остаюсь здесь ночевать, мне стелют на полу под обеденным столом. В детстве я говорил, что больше всего на свете люблю спать под столом у Башашкиных. «Почему, Юрочка? Там не так тепло и не так холодно, не так просторно и не так тесно». Этот мой ответ почему-то приводил взрослых в восторг. Войдя вслед за дядей Юрой в комнату, я увидел возле холодильника два открытых чемодана. Один обычный, фибровый, с вещами, а второй огромный, деревянный, с продуктами. В нем были плотно уложены пакеты с рисом, гречкой и сахарным песком, а также несколько длинных коробок тонких макарон. Рядом стоял большой рюкзак, бугрившийся консервами. Непоместившиеся жестянки с говяжьей и свиной тушенкой были сложены рядом, пирамидкой. Особняком возвышались еще две башенки. Бело-синие цилиндрики сгущенки и горбуша в собственном соку, Из нее тетя Валя готовит очень вкусную уху. Видно, я позвонил как раз в тот момент, когда дядя Юра прикидывал, куда засунуть оставшиеся банки. — Ого, поздравляю! — он увидел в авоське мое приобретение. — А ты боялся. С маской теперь другая жизнь начнется. — А поворотись-ка, племяшка! — Ну ты прямо как фермач из интуриста. Сандалии просто улет. Где прибрахлились? В детском мире. С ума сойти. Ледуша разбогатела? Взяла в кассе взаимопомощи. Тимофеич знает? Пока нет. Ладно. Когда начнутся разборки полетов, мы будем далеко. А где тетя Валя? На службе. Ей отчет надо допечатать. Без этого отпуск не положен. Вот, маман у нее занимала. Я вынул из авоськи коробочки с желатином. Очень хорошо. «Соня уже спрашивала. Мы же у нее брали. Совсем желатин в магазинах пропал. Страна, где одно кончилось, а другое еще не завезли. Ты готов к активному отдыху?» «Не совсем». «А что случилось?» «Еще надо в парикмахерскую забежать». «Правильно. Оброс. А там сейчас тридцать. Жарища. Под Котовского будешь стричься?» «Под скобку». «Ого! Да ты, вижу, совсем пижоном заделался». Ага. Вот тут вроде бы самое время и попросить помощи, объяснить, что ни один нормальный человек не удержится, чтобы по номиналу не схватить серию фехтовальщики. Но я знал, взрослые не любят, если у них вот так сразу просят деньги. Сначала надо поговорить о жизни. Лида, когда хочет занять у сестры получки, всегда сначала заводит речь про их деревянный дом на Овчинниковской набережной. Его снесли, когда мне было два года. Как он выглядел, я даже не представляю, но отчетливо вижу высокий порог, о который постоянно спотыкался и разбивал себе нос. Потом она вспоминает, как они ехали с бабушкой Маней в эвакуацию, как прятались во рвах от немецких самолетов, как отстала от поезда, а догнав эшелон, угостила сестру медицинским шоколадом. Тут тетя Валя начинает всхлипывать, И вот тогда моя дипломатичная маман просит ее выручить до аванса. Батурина всегда дает, но без особой радости. — Что новенького? — солидно спросил я, начиная беседу о жизни. — Даша родила? — весело доложил дядя Юра, пытаясь всунуть еще пару банок в рюкзак. — Никто не верил, но есть еще порох в пороховницах, хотя тайны сия велика есть. Кого? «Мальчика!» «Сколько?» Триста. «Жора с ума от радости сходит!» «Пять пачек чая выдул!» «Во мне было три пятьсот!» Снисходительно напомнил я. О том, сколько я весил при рождении, Лида вспоминает постоянно. И с таким восторгом, словно от тяжести новорожденного, зависит вся ее будущая судьба. А вот бабушка Маня всем рассказывает другую историю. «Когда меня крестили...» конечно, тайком от родителей. Я схватил батюшку за бороду, и тот объявил, что мне предстоит стать большим человеком. Ох, хитрющий хитрющие все-таки попы! Ведь на кого бы я ни выучился после школы, на дворника или на министра, большим-то я в любом случае стану, вырасту. Вон уже, метр шестьдесят один. «Назвали?» — спросил я, соображая, как от младенца Капустинских перейти к денежному вопросу. «Алексей! В честь космонавта Леонова!» «А почему, интересно, никто в честь Германа Титова не называет?» «Не по-русски как-то. Он же должен был первым лететь, но Хрущу и не понравилось. Мол, на Западе подумают, что русского человека у нас не нашлось, поэтому в космос запустили иностранца. Тогда Гагарина и назначили...» «Не может быть! Исторический факт. А можно мне завтра рюкзак понести?» Я попытался оторвать от пола тяжеленную махину. «Смотри, пуп не сорви!» «Почем банка тушенки?» «Кусается тушенка!» «Но в Абхазии ее вообще нет!» «А свежее мясо там дорогущее!» «Привыкли драть с отдыхающих, дармоеды!» «Койка! 80 копеек в день! Совсем сбрендели!» «Корм тоже такой дорогой, просто ужас какой-то!» Я зачем-то вынул из авоськи и показал дяде Кулек, добавив жалобно, Но без еды они погибнут. — Кто? — Рыбки. — Поиздержался? — внимательно посмотрел на меня дядя Юра. — Ага. — На стрижку башли остались? — Нет. — Даже на обратную дорогу нет? — Угу. — Пробашлялся? — Бывает. Я как-то из ресторана в Серебряном Бару целую ночь домой шел. С инструментами. — И никто не подвез? — На пресне поливальная машина сжалилась. Батурин подрабатывает, по вечерам играя в ресторанах. Для этого у него есть переносная ударная установка. Барабаны, палочки, щетки, педальные тарелки. Все это умещается в рюкзаке и двух брезентовых чехлах, сшитых на заказ. Установка стоит, как призналась страшным шепотом тети Валя, тысячу рублей. За халтуру в кабаках зарплату не дают, но выпивающие граждане, если понравилось исполнение, могут расщедриться на рубль, трешку или даже пятерку. Эти деньги называются парносом. Особенно много парноса набирается, если Башашкин работает с певцом Абадзинским, который по телевизору почему-то никогда не выступает. Например, недавно они повторили новый шлягер «Льет ли теплый дождь, падает ли снег» шесть раз и заработали на четверых за вечер аж сто рублей. Но так случается редко, потому что певец обадинский запойный. А в тот раз, в серебряном бару, с парносом вышел, видно, полный облом. Помявшись, дядя Юра извлек из кармана кителя, висевшего на стуле, кошелек. Сначала открыл отделение с мелочью, встряхнул, но потом, передумав, вынул из кожаных складок новенький бумажный рубль с острыми, как бритва, краями. «Смотри, не обрежься, цыроха!